десятая. В кабинете Хасс стояла такая плотная завеса из запахов пота и остывшей пиццы, что Бьорну пришлось дышать ртом. Но Хассы Персон и персоны Löve, казалось, ничего не замечали. Я понимаю, почему Мартин Грам хочет организовать некую акцию против Ocean Gala, но зачем ему Хампус? Вот именно подумал Бьорн: зачем? Он понимал, почему угроза Баркмана напугала Надю, но разве такой человек, как Баркман, не скажет что угодно, лишь бы за ним осталось последнее слово? Что если Баркман понял, что не сможет больше тянуть время, и намеренно направил их по ложному следу, намекнув, что Мартин Грам планирует напасть на Хэмпуса, чтобы отвлечь внимание от набережной? "Не зачем", проговорила Надя, и взглянула на Лёви так, будто хотела добавить идиот. или что-то похуже. Вместо этого она сделала глубокий вдох и продолжила. Вернёмся к чату, который взломал Бьорн. Двое под никами F и Икратка говорили о малыше F, которого называли идиотом, и сообщали, что не возьмут его на дело, когда приедут проучить этих свиней. F это, наверное, Франк Огрен. А Икратка Йохас Бенгтсен. Один из постоянцев переехавших из отеля City в отель Royal вместе с Баркманом. В чате Йохан Бенксон рассказывает Огрену, что мы арестовали Л. Вероятно, это Ларс Кальмарсон. Огрен хочет отменить операцию, но Йохан говорит, что Кальмарсон ничего не знает, и следовательно, они могут взять машину малыша F. Малыш F это Франк Баркман. Он сидел за рулём во время ограбления Скаринов. И я не удивлюсь, узнав, что роль взломщика поручили Йохану. Но сейчас это неважно. Сейчас важно другое. Кто такие свиньи? Мы-то думали, это беженцы с Оушенгала, но теперь мне кажется, что Огран и Бенксон имели в виду Мартина Грама и прочих активистов, придерживающихся политики мирного протеста. Те хотели устроить мирную акцию против Оушенгала, но Ограну надоели эти дебаты. Ашион злится за нагоняй, которые ему устроили после нападения на дом Скаринов. Поэтому он объединился со своей маленькой фракцией и намерен устроить альтернативный протест, что-то более жестокое, что-то вроде нападения на Скаринов. Надя перевела дух, устав говорить на одном дыхании. Но почему именно Хампус? спросил Бьорн, который вынужден был признать, что Надя привела пугающе логичную цепочку умозаключений за исключением одной этой маленькой детали На мне откуда знать? ответила она и снова, казалось, еле удержалась, чтобы не добавить оскорбление. Лёве взглянул на Персон. Что скажете? Но Таня успела ответить, вмешался Хасса. На днях Мики сообщила слухи на трапе Ocean Gala. Пара головорезов перекрыли Хампусу путь. И мне удалось напасть, но лучше перестраховаться, прервала его Персон. И Бьорн заметил, как Анис Хассе переглянулись. Если тот, кто напал на Скаринов, отправился к Хампусу с тремя сообщниками, нужно отправить туда минимум четверых. Кому это поручить? Кале, Андерс, Нильс и Рольф готовы отправиться в любой момент, но патрульные, что стоят в Утонхё, намного ближе, ответил Хассе. Да. Но мы не можем снять четверых с набережной в Уттанхё и оставить там всего троих, включая Стефана Берга, у которого статус наблюдателя. Им не сдержать толпу протестующих. Да там и семи человек мало. Хас кивнул. Хорошо. Пошлём Енифер и Микки из Уттанхё к Хампусу. А из участка пусть едут Калле и Андерс. Они лишь с Рольфом, пусть передадут капитану приказ и остаются в Уттанхё. Какой приказ? спросил Бьорн. Инадя бросила на него нетерпеливый взгляд. Капитан беспокоится из-за льда, пояснила Аника. Круизная компания запретила сниматься с якоря без письменного приказа. Они боятся, что в случае чего страховка не покроет повреждения. Я подключила прокурора, но приказ пришёл только что, и в нём говорится, что капитан может отплыть, как только приказ будет доставлен на борт. Она протянула Бьорну белый конверт. Вы с Нади езжайте с Нильсом и Рольфом. И когда доставите приказ капитану, помогите офицерам сдерживать протестующих, пока корабль не отойдёт на безопасное расстояние от гавани. Бьорн услышал, как Нади резко вздохнула, и схватил её за руку, не давая ей сказать грубость, о которой она потом пожалеет, или возразить, на что у них не было времени. Они встретились с другими офицерами у раздевалки, хотя у Бьорна оставались сомнения. По поводу Надиной теории мрачная серьёзность четырёх офицеров передалась и ему. Зашуршала униформа. Застучали по ступенькам тяжёлые ботинки, а на подземной парковке эти звуки усилились, отскакивая от бетонных стен и потолка. Две полицейские машины стояли на парковке. Отряд в тёмно-синей униформе разделился на две части. Бьорн остановился и почувствовал, как Надина толкнулась на него сзади. Кто из вас едет в Уттонхё? Мы, ответил один офицер, открывая дверь правой машины с водительской стороны. Бьорн подбежал к машине с той же стороны, и когда включился голубой проблесковый маячок, они с Надей переглянулись поверх крыши. В синем свете её кожа приобрела пугающий оттенок. Она внезапно покачала головой, развернулась и села на заднее сиденье второй машины, водитель которой как раз повернул ключ в замке зажигания. В секунду или две Бьорн стоял и смотрел на белую антенну, похожую на акулий плавник. Когда красные габаритные огни взлетели на эстакаду, он открыл дверь и сел в машину. Стефан спрятал замёрзшие пальцы в рукава пальто и потопал ногами. Чёрта в холод. Он стоял на Тимервеген, между пустой набережной бывшей электростанции и огороженной площадкой, куда кокавец загнали демонстрантов. Было так темно, что глядя на усыпанный звёздами небесный купол, можно было различить форму вселенной, но он не чувствовал себя в ловушке. Купол казался ему страховочной сеткой, удерживающей его на месте в этом мире. У них получилось. В этот раз не будет фотографий с места катастрофы, не будет каталога улик, и катастрофы не будет. Ему нравилось это чувство. Что-нибудь нашли? спросил он, когда они с Микки подошли к ограждению и встретили там Енифер Лунстрём. Она стояла и дула на перчатку, согревая ладонь. Четыре ножа, костята и лёгкие наркотики. Огнестрельного оружия нет. Чёрт. Они слишком рано приехали. Раньше, чем преступники. "Когда отплытие?" спросил Стефан, и кивнув в сторону Оушенгала. "Ждут какого-то приказа". Персон в ярости. Стефан взглянул на демонстрантов. Долго мы сможем их тут держать? Тех, на кого у нас ничего нет, надо было бы давно уже отпустить. Записали имена тех, у кого нашли оружие. Йонас и Маркус как раз этим занимаются. Если корабль не отплывёт, когда они закончат, обыщем их ещё раз. Нельзя отпускать их, пока корабль здесь. Уже перевалило за 8 часов. И когда у Стефана зазвонил телефон, Они начали обыскивать толпу по второму кругу. Звонила Надя. Привет. Мы пока ничего не нашли, так что Стефан. Думаю, банда Франко Ограна отправилась к кампусу. Стефан услышал сирену в трубке и почувствовал то, о чём Надя не сказала. Она боялась. Она не сомневалась, кампус в опасности. Я еду туда с патрульной машиной, сказала она. Но вы намного ближе. Хассе просит направить туда Енифер и Микки. Я поеду с ними, бросил Стивен и побежал к машине, куда уже направлялись двое офицеров. Енифер села на заднее сиденье. Сквозь плотную форму Стивен чувствовал запах её пота. Она боялась. За рулём сидел Микки. Они ехали со скоростью 130 км/ч по узкой заледеневшей лесной дороге. Мимо проносились деревья. Мысли мелькали в голове как в калейдоскопе. Мики притормозил и свернул. Стефан прищурился и увидел впереди два светящихся квадрата. Окна. У дома стояли машины. Он уловил движение рядом. За машинами тоже кто-то промелькнул. "Они убегают", выкрикнул он. Мики нажал на газ, но переборщил. Вовремя не притормозил и врезался в джип. Чёрт. Выйти из машины, срочно. Успокоиться, сосредоточиться. Следы вели от дома в двух направлениях. Два человека ушли в одну сторону, ещё двое в другую. Он забежал в дом и позвал: "Хампус!" Никто не ответил, и было темно, только отвратительно пахло рвотой. Он выбежал на улицу. Из машины вылезла Енифер. "Ещё одна патрульная машина приедет через 10-12 минут", сказала она. "Нельзя ждать так долго", ответил Стивен. И указал на следы, исчезающие в лесу к югу. "Ты иди в эту сторону", прокричал он. "А я пойду туда". Ботинки утопали в глубоком снегу. Верхушки сосен смыкались над головой. Стефан больше не видел свою страховочную сеть. А потом Микки выключил мотор, и вокруг стало совсем темно. Проклятье. Надо в дом вернуться, подумал Стефан. Взять фонарик. Чёрта, фонарик. Успокойся. Он пошёл дальше. В других обстоятельствах Бьёрну даже понравилось бы прогулка по трапу Ocean Gala. Но он так злился, что даже не заметил, какое сюрреалистичное зрелище являл собой белый корабль на фоне звёздного неба. Он не слышал рокот двигателей и не чувствовал запах дизеля. За кого они его принимают? за посыльного. Впрочем, его роль была так важна, что его сопровождали два офицера в форме, но Бьорна это не утешило. Наверху трапа стояли охранники. Крепкий коротышка с прилизанными светлыми волосами и второй повыше с широкой челюстью и в чёрной фуражке, надвинутой на самые глаза. Оба прижимали к груди автоматы. Глаза у них нервно бегали, и Бьорн понял, что есть кое-что похуже, чем служить посыльным у комиссара полиции. Капитан очевидно сообщил экипажу о террористической угрозе, и Бьорн сомневался, что двум охранникам приятно находиться на трапе, зная, что в любой момент на них могут напасть. Что вам нужно, спросил светловолосый. Взгляд его напомнил Бьорну, что он всё ещё носит в шину. Он так привык к ней, что перестал замечать, но сейчас понял, что вид у него не самый подходящий для официального посыльного. Я принёс кое-что вашему капитану. Что? Бьорн помахивал конвертом. Письменный приказ, освобождающий его от ответственности. Мне велели передать его лично в руки. Охранник распахнул куртку и стал нажимать кнопки чёрной рации, крепившейся к пуленепробиваемому жилету. Жилет и рация были явно не новые, и Бьорн заметил, что руки охранника дрожали, когда тот нажал на большую кнопку. У меня тут норвежец в штатском. говорит, принёс письмо капитану. Что делать? Из рации послышался дребезжащий голос. Он один? Нет, с ним двое полицейских. Погоди. Они долго ждали, и Бьорн чувствовал, как в нём закипает злость, но наконец голос ответил. Пусть проходит, только удостоверьтесь, что он без оружия, а полицейских попросите покинуть трап и подождать на набережной. Пассажиры и так напуганы, капитан не хочет пугать их ещё сильнее. А норвежца проводить? Нет, оставайтесь на своём месте. Светловолосый запахнул куртку, спрятал рацию, обёрн кивнул двум своим сопровождающим и проговорил: "Можете идти и помогать остальным". Когда те ушли, охранник фуражки попросил Бьорна расставить руки. Быстро обыскал его, прощупав бока, И указал на длинный коридор, устланный ковролином. Идите до конца и сверните налево. Поднимитесь на лифте на верхний этаж. Затем поверните на правый и поднимитесь по лестнице. На самом верху снова поворачивайте направо, и там сразу слева от вас будет узкая лестница. Она ведёт на капитанский мостик. Дверь заперта изнутри, но там есть звонок. Налево лифт. Направо лестница. Направо лестница слева. Наверх и позвонить в звонок, повторил про себя Бьорн, шагая по пустому коридору. Говорит капитан судна: "Идут плановые учения. Для вашей безопасности оставайтесь в каютах. Заприте двери и ждите дальнейших указаний". Умно подумал Бьорн и вошёл в лифт. Когда дверь наверху открылась, Знакомый голос в динамиках повторял очевидно то же самое объявление, но на другом, совершенно непонятном бюрну языке. Он прошёл мимо закрытых дверей и представил, что за каждой сидят беженцы и ждут, когда объявление произнесут на их родном языке. Он шёл очень долго и наконец очутился в большом фойе. Справа находился вход в казино. Шесть столов для блэкджека стояли вокруг стола с рулеткой, а слева широкий проём вёл в гигантский бальный зал, где с высокого потолка свисали массивные хрустальные люстры. Сотни стульев с обивкой из бледно-зелёного атласа были представлены к стенам, чтобы освободить место для такого же количества серых пластиковых стульев и простых белых пластиковых столов. Бьёрн тут же представил, как входит в этот бальный зал подругу со спутницей. Желательно, чтобы у неё были зелёные глаза. Он оторвался от сюрреалистичного зрелища не менее сюрреалистичной фантазии и пошёл дальше. Лестница налево, лестница по правую руку, наверх позвонить в звонок. Или лестница налево, лестница по левую руку, наверх позвонить в звонок. Он остановился на пересечении двух коридоров. Никаких лестниц тут не было. развернулся, подошёл к предыдущему пересечению и заметил в конце примыкающего коридора маленькую лестницу. Как только он поставил ногу на верхнюю площадку, корабль двинулся. Увидев дверь, которая, кажется, вела на палубу, он вышел и облокотился о перила как раз вовремя. Между ярко освещённой набережной и белым бортом корабля темнела вода. Он доставил приказ прокурора на борт Но неужели они не могли подождать, пока он вручит его капитану и только потом отплыть? Раздался громкий треск. Ocean Gala поплыл сквозь лёд. Миновав покрытый льдом участок, корабль заскользил по чёрной воде уже беспрепятственно. У дома Хэмпуса Надя выпрыгнула из машины ещё на ходу. Не может быть, не может быть. Сколько ни крутились в голове эти слова, Всё происходило на самом деле. Рядом с машиной Хампуса и полицейской машиной с разбитым бампером стоял старый чёрный Saab. Машина Франка Баркмана. Малыша Франка. Связь оборвалась, но Енифер Лунстрём успела сообщить, что они пошли по следам, ведущим на юг. Надя взглянула на двух полицейских, с которыми приехала. Один из них, высокий, с прерывистым, как у астматика, дыханием, указал налево от дома и произнёс: юк там. Не может быть. Не может быть. Потом они повернулись и посмотрели на неё. Вам лучше остаться здесь, сказал парень с торчащими ушами. Надя хотела возразить, но стоило ли? Всё равно она не могла пошевелиться. Оказалось, в экстремальных ситуациях она впадает в ступор. Такой уж она человек. Полицейские направились в лес. А она осталась одна. Она стояла одна. Её ноги словно приросли к месту. Придётся ей стоять здесь, пока не прибудут другие патрульные. Хотя нет. Она будет стоять здесь, пока они не вернутся и не приведут Хампуса. Или пока не вернутся без Хампуса. Не может быть. Этого просто не может быть. В тишине её дыхание звучало как штормовой ветер в переулке или между двумя деревьями, или в другом слишком узком месте. Надя задержала дыхание и услышала, как кто-то скребётся когтями о доски. Сэп. Тогда она наконец пошевелилась. Дверь застряла, что напомнило ей о другой рассохшейся двери, но наконец поддалась, и Сэп выскочил наружу. Она присела рядом с ним на корточки и прислонилась щекой к тёплому мягкому меху, но отдёрнулась, почувствовав кисловатый запах работы. Цеп тоже принюхался, сделал несколько неуверенных шагов, потом рванул к лесу и скрылся среди деревьев, уткнувшись носом в землю. Хампус сидел, прислонившись спиной к поваленному дереву. Вначале холодный воздух бодрил, но теперь, когда он перестал шевелиться, Мороз вынуждал организм направлять большую часть энергии на поддержание тепла в конечностях. Пульсирующая боль в голове вернулась. Его связали и заклеили рот скотчем, но не завязали глаза, и когда он открывал их, бледный лунный свет отразился в голове такой болью, будто в неё вонзили сотни игл. Поэтому он сидел, зажмурившись, хотя от этого у него кружилась голова. Мужчины, сидевшие по обе стороны от него, молчали. Хэмпус сразу их узнал. Пару дней назад они стояли на трапе Ocean Gala, рядом с лопоухим здоровяком. И если бы не страх, то Хэмпус от души посмеялся бы над этими двумя клоунами, наивно пытавшимися спрятаться за пнём всего в паре километров от дома, учитывая, что они оставили за собой глубокие следы, тянущиеся до самого этого места. Их точно найдут. Вопрос в том, когда и кто. Кампус надеялся, что это будет Микки. Почти все его коллеги были охотниками и чувствовали себя в лесу как дома. Их не дурачешь тем, что первая часть пути похитители несли его на себе, чтобы скрыть, какая из двух групп взяла его в заложники. Но Микки был внимательнее других. Он бы предвидел засаду, шёл, светя фонариком в землю и подкрался бы так незаметно, что издалека его никто бы не увидел и не услышал. Хампус очень надеялся, что придёт Микки. Тишину пронзил вой. Длинная меланхоличная нота, в конце чуть поднявшаяся вверх. Хампус почувствовал, как наклонились друг к другу его сопровождающие, и, открыв глаза, увидел, что те смотрят друг на друга. "Волки", шипнул один. Другой покачал головой, но Хампус кивнул и улыбнулся, несмотря на скотч, увидев их реакцию. Идиоты. Даже крупная стая волков ни за что не подойдёт к троим взрослым мужчинам, особенно сейчас, в середине зимы, когда им пока есть чем питаться. Он прислушался к волчьему хору, но услышал лишь тихий звук, раздавшийся справа, совсем близко. Шурх шагов, таких лёгких, что идущий даже не проваливался под замёрзшую снежную корку. Микки? Хампус попробовал дышать как можно громче. Хотя его ноздри замёрзли и принялся шумно возить ногой по земле, но мужчина справа резко повернулся, прижал его бедро коленом и зажал ему нос двумя пальцами. Вновь раздался звук. Колено, прижимавшее ногу Хампуса, приподнялось, но через миг что-то толкнуло его в грудь. Мужчина отпустил его нос и коленом упёрлась в грудь, выжав из него весь воздух. Через секунду колено отодвинулось. пытаясь отдышаться, Хампус услышал за спиной звуки: удар кулаком по лицу, сдавленный крик. Когда он наконец встал на колени и повернулся, его похитители стояли по обе стороны от тёмной фигуры. Стефан Берг? Эй, ты дурак? Выстрелишь, и они поймут, где мы. Ножом давай. Крик вырвался из горла Хампуса, но скотч заглушил все звуки. Он ничем не мог помочь Стефану. И зажмурился, когда головорез выбросил вперёд руку, сжимающую нож. Бьорн немного постоял на палубе, наслаждаясь свежим солёным ветерком, дувшим в лицо, и глядя на огоньки на берегу. В противоположном рукаве фьорда виднелся мост, казалось, парящий в воздухе. Но когда они подплыли ближе, из темноты выступили два утёса, на которых мост и держался. Лишь когда корабль вышел из фьорда, Бьорн решился достать телефон и позвонить Лёве. Тот не обрадовался, услышав о вынужденном круизе Бьорна, но к счастью, ему уже сообщили, что Надя села не в ту машину, и Бьорн избавился от необходимости сообщать ему и эту неприятную новость. Есть вести от Хампуса, спросил он. Только что получили первое донесение. В доме обнаружены рвоты и следы борьбы. Хампус исчез. Они поговорили с Енифер Лунстрём и планируют догнать её с Микки и помочь с арестом. Бьорн ощутил укол зависти, уловив напряжение в голосе Лёви. Он застрял на круизном лайнере в шведском архипелаге, а самое интересное творилось на суше. "А Нади где?" спросил он. "Ей велели оставаться в доме". Бьорн даже немного позлорадствовал, что Надя Не послушавшись приказа, получила по заслугам и теперь вынуждена торчать в доме, пропахшем рвотой. Он попрощался с Лёве и позвонил ей. Бьорн? Голос у неё был странный, как у робота. Как раз хотел тебе звонить. Можешь связаться с кем-то, кто свяжется с полицейскими, которые отправились искать Хампуса. Бьорн хотел было сказать, что он не её секретарь, но её странный тон его насторожил. Кажется, она ещё и запыхалась. И что мне им сказать? Что они пошли не в ту сторону. Офицеры, с которыми я ехала, пошли на юг, но когда они скрылись в лесу, я нашла Себа в сарае. Тот взял след, и я побежала за ним. Мы идём на запад. Она пробормотала что-то про рельеф местности, кажется, что тропа идёт в горку, но Бьорн не разобрал её слов и от того ещё сильнее встревожился. А откуда ты знаешь, что собака взяла правильный след, спросил он. Может, она идёт по старому следу Хампуса? Тут кровь, Бьорн. Кровь? Большое пятно и везде следы, а дальше много маленьких капель и следы ведущие прочь. А где ты сейчас? Не знаю. Можешь просто передать, чтобы они вернулись к дому и шли по следам, ведущим в лес от сарая. Поделись со мной своей геопозицией, чтобы я увидел, где ты находишься. Может, другие смогут срезать, и не надо будет возвращаться к дому. Надя выполнила его просьбу. "Спасибо", сказала она. "Бьорн, да. Пусть поторопится". "Правда". "Понял", ответил Бьорн, стараясь сохранять спокойствие. "А ты стой на месте. Обещаешь?" Но она уже повесила трубку. Бьорн ушёл с палубы и позвонил Лёве. Включаю громкую связь, сказал тот, и Бьорн повторил то, что только что услышал от Нади. Когда он договорил, Лёви скептически произнёс: Она утверждает, что движется на запад, потому что дорога идёт в гору. Скорее всего, она права, заметил Хасса. Местность к северу от моста Крамфорс называется высоким побережьем, потому что береговой склон там самый крутой в мире. К югу от моста уклон меньше и равномерно растянут на длинном участке побережья. А вот по мере продвижения от берега он заметно увеличивается. Это как раз к западу от неё. К чему такие подробные объяснения, подумал Бьёрн, но Хассе продолжал. Но если местность сама по себе холмистая, это правило, разумеется, не действует. Вопрос в том, насколько пологая местность вокруг дома Хампуса. Давайте я просто отслежу её телефон, и тогда станет ясно, на запад она движется или нет. Бьорн достал гарнитуру и воткнул её в телефон, чтобы продолжать разговор. Одновременно он открыл приложение Локатор и через секунду увидел на экране пульсирующий голубой кружок к западу от дома Хампуса. Оставайся на линии, а Хассе пусть позвонит Енифер, велел Лёве. Бьорн слышал в трубке взволнованные голоса, и через минуту Лёве вернулся и сообщил: Надя права. Енифер с напарником задержали двух подозрительных лиц примерно в 3 км от дома Хампуса. Но они были не вооружены, и Хампуса с ними не было. Внезапно в трубке прогремел голос Хасса. А почему вы не проверили, есть ли другие следы? И чуть позже: Вы разделились? Что она говорит, спросил Бьорн. Там было две цепочки следов, и они разделились. Ениферс Микки пошли на юг, а Стефан по другому следу. Люви добавил что-то ещё, но Бьорн уже не слушал. Голубой кружок на экране сдвинулся. Надя не стояла на месте. Перезвоню через секунду, сказал он и повесил трубку. Он снова позвонил Наде, но телефон сразу переключился на голосовую почту. Не оставляйте сообщения. Просто отправьте SMS. Если она попрежнему шла по следу, то рисковала наткнуться на людей, которые так серьёзно ранили Хэмпуса, что тот истекал кровью. Когда он понял, что Енифер с другими офицерами могут находиться в нескольких километрах, его рука так сильно затряслась, что он чуть не выронил телефон. Вдруг он вспомнил, что с Енифер и Микки поехал Стефан. Значит, он прибыл на место раньше Нади. Стефан опытный криминалист. Наверняка он смог выследить преступников по следам в глубоком снегу. А значит, сейчас должен был находиться где-то между Надей и похитителями Хампса. К сожалению, он тоже не брал трубку. Думай, пентюх. Бьорн принялся мерить шагами коридоры корабля и вдруг остановился. Телефон Стефана. Некоторые беспечные и глупые люди имели обыкновение заходить в свою почту через общую сеть. и использовали в качестве пароля место и год своего рождения. Обычно они ленились придумывать разные логины. Бёрн очень надеялся, что Стефан Берг окажется именно таким безопасным человеком. Он открыл сайт iCloud в новой вкладке браузера и вбил адрес почты и пароль, который попался ему, когда он анализировал активность Стефана в беспроводной сети озорной фермы. Rosen Garden 1982. Через 2 секунды он зашёл в аккаунт Стефана, нажал на кнопку Найти iPhone и увидел на экране пульсирующий голубой кружок. Бьорн с облегчением выдохнул, поняв, что Стефан находится примерно в 500 м к западу от Нади. Он снова позвонил, и на этот раз она взяла трубку. "Скоро они будут", спросила она. "Нет. Они довольно далеко. Но ты должна оставаться на месте, пока они тебя не догонят. Поняла?" Она не ответила, и он продолжил. За Хэмпуса не волнуйся, там где-то рядом Стефан. Он пошёл вперёд и должен был уже их догнать. Он наверняка уже освободил Хэмпуса. Нет. Что? Нет. Не освободил. Он лежит здесь. Стефан прижал руку к ране на животе, и на секунду ощущение тёплой крови на замёрзших пальцах показалось почти приятным. Кровотечение было уже не таким сильным. Если нож не задел внутренние органы, с ним всё будет в порядке. Ему просто надо отдохнуть. Чёрт, а телефон. Когда похититель Хампуса ударил его второй раз, Стефан сунул ему в карман свой телефон. Но какой от этого толк, если он не мог его отследить? Идиот. Слава богу, телефон в бесшумном режиме. Теперь ему надо было встать и идти. Ради Хампуса. Иди вперёд. Через минуту он это сделает. Тут он услышал звук. Разлепив веки, он увидел перед собой глаза янтарного цвета. Пахнуло кислятиной, а потом его лицо и шею обдало горячее влажное дыхание пса. Стефан? Теперь вместо янтарных глаз он увидел зелёные. С тобой всё в порядке? Надя оттолкнула собаку и села перед ним на колени, подхватила его под руку. Эта рана не глубокая, но вот это. Он шевельнул рукой, и её глаза расширились. Зелёные радужки плавали в океане белков, как два маленьких островка. Надя. Хампус жив. Я его видел. Стоило Стефану произнести имя Хампуса, как пёс с янтарными глазами заскулил. Хасс разложил на столе топографическую карту и склонился над ней. Можешь ещё раз попробовать дозвониться Бьёрну. Будет намного проще ориентировать людей, если мы узнаем точные координаты Нади. Сама она не берёт трубку. Конрад открыл недавние звонки и нажал верхний номер, украдкой взглянув на Анику. Та впала в ступор, узнав, что Хампуса похитили из его собственного дома. Поскольку теперь он знал о роли, которую сыграла Аника в истории с пропавшей подругой Хампуса, он понимал, почему она была в таком состоянии, но тем не менее обрадовался, когда у неё зазвонил телефон, и она вышла из забытья. Всё ещё занято, сказал Лёве, когда его уже в третий раз переключили на голосовую почту Бьёрна. Аника, стоявшая у открытого окна и говорившая по телефону, повернулась и сказала: Звонили из круизной компании. Они переслали наше письмо с приказом страховой компании, и те сделали исключение и приняли его в цифровом виде. Кораблю разрешили сняться с якоря. Круизная компания пообещала немедленно связаться с капитаном, так что хоть с этим наконец разобрались. Странно, пробормотал Конрад. А мне Бьёрн сказал, что корабль уже отплыл ещё когда я первый раз с ним разговаривал. Капитан, действующий наперекор приказам Что-то новенькое, заметил Хасса, выглядевший уж очень усталым. А что там в колл-центре? спросила Аника, которая, кажется, вышла из ступора. Можем перенаправить нескольких офицеров оттуда к кампусу. Вроде бы относительно спокойно, но ах, легкий напомине. Лиза. Вид Лизы не предвещал ничего хорошего. И взглянув на её разинутый рот, Конрад почувствовал, как его живот, где прежде просто слегка подтягивало, скрутился в тугой узел. Поступил экстренный вызов с Ocean Gala, сказала Лиза, просили включить новости. Они бросились к телевизору в комнате отдыха рядом со столовой. Вся команда колл-центра уже столпилась вокруг него полукругом. Тишина в комнате была абсолютной, слышался лишь голос дикторши. Называют это мирной акцией протеста. Согласно манифесту, подписанному Мартином Грамом, цель захвата корабля с беженцами продемонстрировать властям, как быстро можно решить проблему громадного потока беженцев, прибывающих с юга. Захватчики планируют вывести беженцев из шведских вод и оставить в открытом море в качестве символического жеста, а затем добровольно сдаться шведской полиции. Они гарантируют что никто не пострадает, если власти не станут штурмовать корабль или каким-либо образом вмешиваться в протест до тех пор, пока захватчики сами не выйдут на контакт. Бьёрн снова свернул за угол и увидел перед собой ещё один бесконечный коридор, устланный ковролином с рисунком из маленьких светло-коричневых квадратиков на бледно-голубом фоне. Он уже ненавидил этот ковёр. Блин, ну ответь уже. Процедил он, но номер Льви был по-прежнему занят. Он свернул налево, потом направо, и наконец его поиски увенчались успехом. Он увидел лестницу. Увы, это оказалась та же лестница, по которой он уже поднимался на палубу. Бьорн хотел было треснуть кулаком по двери ближайшей каюты, но пожалел испуганных людей, что прятались внутри. Найти капитанский мостик на корабле. Неужели это настолько сложная задача? Минуточку. Он увидел указатель: трап. Трап должен охраняться. А охранники могли бы вызвать капитана параци и сказать, что уже можно развернуться и пристать к берегу. Но сначала он должен убедить Лёви и Персон, что ему необходимо высадиться, чтобы они поддержали его, если капитан им позвонит. Он снова попал на голосовую почту Лёви. А поскольку номера Персон у него не было, он позвонил в 112 и скрестил пальцы, надеясь, что Хасса не закрыл весь колл-центр и не отправил всех к кампусу. К счастью, трубку сняли после первого гудка. Экстренная служба. Чем могу помочь? Это Бьорн Экэль. Мне нужно поговорить с комиссаром Персон. Кажется, она сейчас в кабинете у Хасса. Можете меня соединить? Этот номер только для экстренных вызовов. Это и есть экстренный вызов. Взорвался Бьорн. Ожидая ответа, он направился по указателю к трапу, но в конце коридора не обнаружил никаких других указателей. Аника Персон. Это Бьорн. Надо поговорить с Лёви как можно скорее. Лёви подошёл, и Бьорн вкратце передал ему содержание их последнего разговора с Надей. Сейчас я иду на трап и хочу попросить охрану связаться с капитаном, но Лёви его прервал. А как выглядел капитан, когда ты отдал ему приказ? Я его пока даже не видел. Говорю же, корабль уже отплыл, а я ещё не успел даже на мостик зайти. Не вешай трубку. Как и во время их прошлого разговора, Бьёрн услышал в трубке голоса, но на этот раз различил лишь слово "подтверждает". Подтверждает что? Так, слушай, сказал Лёве. Подтверди, что я понял тебя правильно. Ты вообще пока не видел капитана? Нет. Я вообще-то был занят. Стефан серьёзно ранен, Надя в опасности. Поэтому прости, но знакомство с капитаном Оушен Гала пришлось отложить. А ты сейчас где? Понятия не имею, признался Бьорн, и напоминание, что он заблудился на круизном лайнере, ещё сильнее его разозлило и заставило ускорить шаг. Ты там один? Да. Ни души за всё время не встретил. Хорошо. Слушай меня, тебе надо спрятаться. Слышишь? Бьёрн остановился как вкопанный, но не потому, что услышал странный приказ Лёве или удивился его умоляющему тону. На голубом ковре с коричневыми квадратиками он вдруг увидел пару чёрных ботинок. Он перевёл взгляд с чёрных ботинок на чёрные брюки. чёрную куртку и узкое дуло чёрного автомата. Лишь тогда в наушнике прозвучал искажённый голос Лёве. Оушен Гала захвачен. Охранник с тонкими чертами лица и длинными довольно неопрятными светло-каштановыми волосами стоял прислонившись к двери каюты. Дверь была выше остальных, и на ней отсутствовала медная табличка с номером. Охранник, кажется, не обрадовался, увидев Бьорна. Вдруг всё встало на свои места. Старые бронежилеты и рации охранников. Крупное американское охранное агентство вряд ли стало бы снабжать своих сотрудников таким старым инвентарём. И стало понятно, чем объяснялось длительное ожидание перед тем, как ему разрешили подняться на борт. На тот момент Мартин Грам и его люди уже захватили корабль. И, вероятно, они решили, что лучше уж на борт проникнет незваный и невооружённый гость, чем полицейские на суше заподозрят что-то до отплытия. Куда собрался? Охранник задал этот вопрос по-английски, с сильным шведским акцентом. И лишь встретившись с ним взглядом и увидев себя в его узких голубых глазах, он понял почему. Простите, Ответил он по-английски с акцентом, услышав который его старая учительница английского из школы Берга в Тронтхейме перевернулась бы в гробу. Что происходит? раздался в наушнике голос Лёве, но Бьорн не обратил на него внимания. Хотел выйти покурить, сказал он вооружённому охраннику. Не сходя с места, тот наклонился вперёд и приблизил своё лицо к лицу Бьорна. Курить во время учений запрещено. Возвращайся в свою каюту. Хорошо. Извините. Бьорн развернулся и пошёл обратно. С каждым шагом он молил, чтобы охранник не оказался модником, и пальто Пал Зилере на африканском беженце не вызвало у него подозрений. Свернув за угол, он поблагодарил высшие силы. Спасибо, Господи, что дал мне кожу цвета свежеобжаренных кофейных зёрен. Твою мать, Бьорн, крикнул Лёви в наушник: "Что происходит?" Конрад ждал ответа, держась за перила ограждения, отделяющего комнату отдыха в полицейском участке от столовой. На телеэкране мелькали различные изображения Ocean Gala, а ниже шла строка: "Захвачен корабль с беженцами". Впервые в жизни он почувствовал себя старым. Не просто старым, как пенсионер, а древний, дряхлый, развалинный. Нынешняя молодёжь жила в режиме многозадачности, но Конрад мог лишь слушать и думать одновременно, и то, если речь шла об одной проблеме. А сейчас у него было слишком много проблем. Его способности явно не хватало. Хампуса похитили. Стефан истекал кровью в лесу. Надя гналась за похитителями одна без оружия, а Бьорн начутился на борту корабля, захваченного фанатиками-националистами. Я здесь. Наткнулся на охранника, но сейчас отошёл подальше и могу говорить. Услышав голос Бьорна, Конрад велел себе: "Соберись, старикан". Он отпустил перила и произнёс: "Ты уверен, что он не пошёл за тобой?" "Он принял меня за сомалийского беженца", усмехнувшись, ответил Бьорн, но тут же снова посерьёзнел и рассказал Конраду про охранников у трапа, пустивших его на борт. которые были совсем не похожи на профессионалов из охранного агентства. Последовала пауза, и Бьорн спросил: "Но вы-то как узнали, что корабль захвачен?" Мартин Грам сделал официальное заявление. Он сам сообщил, что захватил Ocean Gala. "Сначала мы надеялись, что это фейк, но когда ты сказал, что корабль отплыл прежде, чем капитан получил приказ, наши подозрения подтвердились". "А что ему нужно?" Бьёрн замолчал, и Лёве, представив какие ужасные картины сейчас должно быть возникли в его воображении, поспешно добавил: "Это мирный протест. Они хотят вывести корабль в открытое море и добровольно сдаться полиции. Грам обещает, что если до окончания акции никто не попытается подняться на борт, то никто и не пострадает". "Но я поднялся на борт", возразил Бьёрн. "Да", согласился Конрад. прекрасно понимая, чем это грозит. Поэтому я и приказываю тебе спрятаться. Когда управление кораблём вернётся к капитану, он сделает объявление по громкой связи, но до тех пор не высовывайся. Ясно? Ладно. Но мне просто интересно. Вы планируете штурмовать корабль? Нет. Ребята из антитеррористического отдела велели нам не вмешиваться, пока грамм держит слово. Конрад не счёл нужным сообщать, что Антон Мюллер из отдела по борьбе с терроризмом также признал, что на данном этапе они ничего и не могли сделать. Вертолёты подлетали к Худиксваллю и планировали прибыть на место через час. Но пытаться высадить отряд из 10 человек на корабль в открытом море было бы чистым безрассудством, особенно если учесть, что у Грама на борту могло быть гораздо больше людей. Об этом им сообщил Берглунд. Сколько охранников ты видел лично, спросил он. Трёх. Двух на трапе и одного в коридоре. Попробовать выяснить, сколько их всего. Нет. Спрячься, как я сказал. Слышал меня? Телефон, надеюсь, у тебя в бесшумном режиме. Общаемся только по SMS. Конрад взглянул на экран и понял, что возмущён тем, что он офицер полиции, вынужден просто стоять и наблюдать, как кучка спятивших фанатиков взяла в заложники 1800 перепуганных беженцев и плывёт с ними в открытое море только для того, чтобы сделать политическое заявление. Он также понял, что лидер антитеррористического отдела прав, попытка вмешаться в происходящее может иметь фатальные последствия. Сбёрном всё будет в порядке. А если задуматься, проблема Хампуса, Стефана и Нади была лишь обратной стороной той же медали. Поэтому он должен был справиться. Бьорн смотрел на медную табличку с чёрным выгравированным номером 583. Когда Лёве сказал, что никто не собирается штурмовать корабль, он испытал облегчение. Но чем больше об этом думал, тем сильнее злился. Захватить беженцев в заложники. Это ж надо? Они и так заложники. Заложники глобальной экономической борьбы за власть и лицемерных разглагольствований элит о том, как далеко распространяются их принципы равенства и доброй воли. Сколько на самом деле задолжали западные страны рабам и государствам африканского континента, чьи ресурсы они вычерпывали веками? С какой статьи права и свободы человека зависит от места его рождения? Рано или поздно Перенаселение земли приведёт к неизбежной катастрофе. Так почему люди, рождённые под менее счастливой звездой, должны влачить жалкое существование, чтобы такие же люди, но только на западе, ещё несколько десятков лет могли жить в своё удовольствие? Бьёрн всегда считал, что ему лучше помалкивать и благодарить судьбу за то, что его жизнь сложилась так благополучно. Но он не просил милую норвежскую пару о милосердии. И не просил оставлять его на пороге приюта. Не хотел он и появляться на свет под солнцем, которое светило так ярко, что кожа живущих под ним людей окрасилась в тёмно-коричневый цвет. Да что там, он вовсе не хотел рождаться. Ему надоело быть благодарным, и он решил не сдерживаться и ударил кулаком по деревянной двери с медной табличкой. Сильная боль пронзила руку, и он закусил губу, чтобы не закричать. Дверь, в которой образовалась заметная вмятина, слегка приоткрылась, и на миг Бьорн всерьёз подумал не попросить ли приютить его внутри этой маленькой каюты. Но увидев испуганные чёрные глаза, прикрыл пульсирующие от боли костяшки другой рукой и проговорил: "Простите, ошибся дверью". Дверь закрылась, и Бьорн оглядел пустой коридор. Если он здесь останется, Они могут напасть на него с двух сторон. Сначала он решил спрятаться в казено, но понятия не имел, как туда попасть. Не желая снова наткнуться на охранника, он отказался от этой мысли. Придётся снова искать лестницу. Он нашёл её с первого раза и вышел на палубу. Обрадовался ледяному ветру как старому другу. Он увидел на носу пару канатных бухт. И сейчас подошёл к одной из них и попробовал залезть внутрь. Бухта служила укрытием от ветра и посторонних глаз, но Бьорн не испытывал благодарности. Он злился, что ему приходится сидеть здесь и прятаться, пока кучка ненормальных играла жизнями тысячи 800 невинных людей. Надя посмотрела под ноги и удостоверилась, что Сэп идёт последу. кравых пятен на снегу ей больше не попадалось, и она была этому рада. Узнав, что с Хэмпусом всё в порядке, она успокоилась, но когда собака потянула за пояс, который Надя использовала вместо поводка, она поняла, что должна увидеть Хэмпуса своими глазами. Лишь тогда она сможет вернуться к Стефану и ждать подкрепления. Послышались голоса. Она замедлила шаг и обернула поводок вокруг руки. Через несколько минут впереди показались двое мужчин. Один крепко держал Хампуса, который шёл между ними. Надя остановилась. Ш -ш -ш -ш", прошептала она, но Себ не прекращал скулить. Чёрт. Надо было оставить его со Стефаном. Она привязала пояс к большому дереву, присела перед Себом на корточки и произнесла тихо, но твёрдо: "Сиди здесь и ни звука". Но ну вот Она уже говорит как Хампус. Вечно он приказывал ей оставаться на месте и не двигаться. Снова увидев впереди Хампуса и его похитителей, Надя ускорилась. Она шла за ними по пятам, и когда они проходили небольшую просеку, заметила, что Хампус как-то странно корчится. Мужчины остановились, и один прокричал: "Да снимите с него этот скотч. Он давится". Другой потянулся к Хампусу. Тот закричал от боли, когда с него сорвали изоленту, видимо, частично оторвав и бороду, а потом упал на четвереньки, закашлялся, и его вырвало. Не считая этого, с ним, кажется, действительно всё было в порядке. Один из двух похитителей, тот, что сутулился, словно привык вечно пригибаться, сказал: "К чёрту всё. Надоело его тащить. Прикончим его здесь". Второй в зеркальных очках, поднятых на лоб и напоминавших две круглые татуировки с рисунком звёздного неба, открыл рот, чтобы ответить, но его сутулый напарник его остановил. И знаешь что, Йохан, ещё раз назовёшь меня тупицей, я и тебя прикончу. Так и знай. Они собирались убить Хампуса прямо здесь, у неё на глазах. Если только Надя подобралась чуть ближе к просике. Нет. Сутулы назвал парня в очках Йоханом. Значит, один из этих двоих Йохан Бенксон, тот самый, что переписывался в чате с Франком Ограном. Судя по тонну их переписки, Бенксон был самым преданным союзником Ограна, и весьма вероятно, что именно его Огран отправил к Скаринам. Надя своими глазами видела, на что способен этот человек. И всё в его профиле указывало на то, что он не станет колебаться ни секунды, если надо будет застрелить женщину, которую он сочтёт за угрозу. С другой стороны, с какой статьи он сочтёт её за угрозу? Было ещё даже не 10 часов, и если верить Google Карте, они находились менее чем в километре от дороги. Если она заговорит по-датски, они никогда не догадаются, что она из полиции. Возможно, её план сработает. Надя поняла, что смотрит на следы на снегу, хотя должна изучать двух похитителей, чтобы попытаться определить, насколько серьёзен конфликт, свидетельницей которого она только что стала. Но ей было некогда. Как только они достанут оружие, она уже не сможет убедительно изображать заблудившуюся датскую туристку. Она отошла чуть назад, чтобы они не подумали, что она за ними наблюдала, и крикнула: "Ау! Ау, здесь есть кто-нибудь?" Убедившись, что её видно с просеки, она приблизилась к похитителям. Привет. Как хорошо, что я вас нашла. Моя собака убежала, а я совсем не знаю лес. Не подскажете, как выйти на дорогу? Надя похвалила себя за то, что придумала историю с собакой. Если бы Сэп начал выть или лаять, теперь это не выглядело бы подозрительно. А вот изобразить облегчение при виде двух головорезов, которые теперь должны были указать ей верный путь. Оказалось не так легко, особенно учитывая, что те буквально кричали ей на языке тела угроза. Она всё ещё была далеко и не могла разглядеть их лиц, но постепенно приближаясь, заметила, что их напряжённые позы немного смягчились. Она уже чуть-чуть расслабилась, когда Сутул и повернулся и посмотрел на Хампуса. Какая же я идиотка. Думай, скажи что-нибудь. что-нибудь, что убедит их. Ей совершенно не кажется странным, что они стоят посреди лесной чаще в субботу вечером и рядом с ними парень на четвереньках, которого рвёт. "Кажется, кто-то слишком много выпил", сказала она и вышла на поляну, не сводя глаз с Утулова. Тот нервно улыбался. Она задышала спокойнее. Попрежнему насторожен, но вроде бы купился на её легенду. Она повернулась к Йохану Бенкцену. парню с очками на лбу. И не сразу поняла, почему её сердце забилось так отчаянно. Глаза слегка расширились, уголки рта на миг подтянулись и поползли вверх. Он её узнал. Хампус сидел на коленях в снегу. Горло саднило от кислой желчи. Он давно уже заметил, что за ними кто-то следил. Он надеялся, что это Микки, но это была Надя. Что она задумала? Неужели решила, что они поверят в её историю с со сбежавшей собакой? Парень с очками на лбу подошёл к ней и сказал: "А вы случайно нежесткошорсного пойнтера ищете?" Хэмпус сидел за ним и не видел его лицо, но видел Надю, и выражение её лица его совсем не преободрило. "Если да, то, кажется, мы его видели". Он имел в виду Себа. И Хампус почувствовал, как его губы беззвучно шепчут звеневшие в голове слова: "Скажи нет. Ради бога, скажи нет". Но Надя молчала. Она просто стояла на месте, как парализованная. А мужчина в очках достал что-то из кармана. Пистолет. "Думаешь, я дурак?" процедил он. Надя выпрямилась и Хампус поёжился, услышав её дерзкий ответ. Да. То есть я даже не думаю, что ты дурак. Я это знаю. Таких дураков ещё поискать. Она перешла с датского на шведский. Если бы я решила потратить время и составить твой профиль, я бы сказала, что таких дураков можно в цирке показывать. Хампус сжал кулаки. Она раскрыла свою легенду. Я оскорбила психопата, нацелившего на неё пушку. И ещё других дураками называет. Взгляни на себя, продолжила она. Какой идиот скрывается в незнакомом лесу, когда снега по колено, и тащит за собой заложника, который не может ходить? Если бы вы сцепились с полицейскими, которые приехали первыми, у вас ещё был бы шанс сбежать, но теперь вас вот-вот окружат, и тогда вам конец. Заткнись. Да, уж подумал Хэмпус. Просто заткнись, Надя. Но было слишком поздно. Теперь, если она не остановит их, они точно её прикончат. Он медленно встал на колени. Зрение прояснилось. Он посмотрел на пистолет, на нож и потом на Надю, но главное не стал смотреть в том направлении, откуда доносился звук. Что скажешь, боссы? Прикончим их, чтобы поскорее убраться отсюда. Йохан помахал пистолетом. Надя откинула голову и оскалилась в презрительной ухмылке. Ага, можно подумать, вам не слабо. Думаешь, я не смогу пристрелить маленькую сучку вроде тебя? Надя пожала плечами. Нет, Йохан, Проблема в том, что даже такой беспросветный тупица, как ты, прекрасно понимает, что прежде чем ты нажмёшь на курок, твой приятель босса воткнёт нож тебе в спину. Кампус увидел, как сжались мышцы парня с пистолетом, которого очевидно звали Йоханом. Как машинально развернулись его колени. Ему страшно хотелось обернуться и посмотреть на своего напарника, но он сдержался. К счастью, Босс был совсем не похож на человека, способного прыгнуть кого-то в спину. На месте босса я бы всё равно это сделала, продолжала Надя. Обидно, когда такой имбецил постоянно называет тебя тупицей, особенно учитывая, что босс довольно умён и знает, что пора задуматься о будущем. Тебе конец, Йохан. Неужели не понимаешь? Грамму надоело, что ты используешь его благое дело для выхода своей агрессии. А огрн использует тебя как отдушину. Ты в курсе, что Баркман выболтал про вас всё, прежде чем я успела включить диктофон. Она склонила голову набок и продолжила. В данный момент у нас ничего нет на вас двоих, но если боссы позволят тебе подстрелить меня, ему грозит участие в умышленном убийстве офицера полиции при исполнении, а прокурор очень серьёзно относится к таким вещам, поверь. Ты-то может и готов отсидеть 20-30 лет, чтобы порадовать идиота, который ни минуты не сомневаясь, прыгнул бы тебя в спину, но босс явно не настолько глуп. Надя замолчала. Она по-прежнему стояла, вздёрнув подбородок, но рот растянулся в тонкую линию, а в глазах, зелёных как мох, читался смертельный испуг. Кампус взглянул на похитителей. Ему показалось, что Йохан как будто уменьшился. А босс, наоборот, вырос на голову по сравнению со своим напарником. Он поверил Наде, и хотя менее часа назад он пёрнул ножом Стефана Берга, он думал, что всё ещё может уйти отсюда свободным человеком. Это всё изменило. Хампус сместил вес на левое колено и так сосредоточился на том, чтобы продвинуть вперёд правую стопу и встать, что в этот раз не смог противиться импульсу. Повернув голову на звук, он увидел перед собой пепельно-бледное лицо. Одной рукой Стефан сжимал морду Себа, удерживая взгляд Хэмпуса, он поднял другую руку и поднял вверх три пальца. Согнул сначала безымянный, потом средний, и как только согнулся его указательный палец, Стефан и собака одновременно метнулись вперёд, как единый организм. Себ выбежал на поляну, Ахампу сбросился на руку, державшую пистолет, в тот момент, когда Стефан закричал. Это полиция. Бросайте оружие. Вы окружены. Но выстрел успел прогреметь, и Сэб упал на снег. Вой Сэба разрывал надины барабанные перепонки, и она инстинктивно прикрыла уши руками. На секунду или две после того, как Стефан крикнул, что они окружены, она действительно поверила, что взвод полицейских прячется среди деревьев и готов прийти на помощь. Тогда же она поняла, как напугана и как безрассудно себя вела. Страх покинул её, а вместе с ним и последние силы. Но потом она увидела, что Стефан пришёл один. Собралась силами и так сильно ударила босса коленом в пах, что тот завалился на спину и выронил нож. Она села на снег. Хампу стоял на корточках, прижав коленом Себа, чтобы тот не дёргался, а руками зажимал рану. "Как он спросил Стефан. Ранин в заднюю лапу. Думаю, выкапывается". Услышав это, Надя совсем обмякла. Казалось, она никогда не сможет встать, зато теперь она знала, с Себом всё будет в порядке. Стефан взял пояс Нади и связал руки босса. Затем сел верхом на Йохана Бэнксона. Он был очень бледен, но у него хватило сил устроить Наде выговор. Ты совсем сдурела, что ли? выпалил он снова и добавил: Сама же видела, у Скаринов на что он способен. Скаринов ограбили не они, вмешался Хэмпус. Даже когда они меня тащили, их следы были не глубокими по сравнению с моими, а расстояние между ними значительно короче. Надя улыбнулась. Тут она не ошиблась. Фрэнк Баркман сказал: "Мы чуть не обоссались от смеха, когда ты упала в ту яму-ловушку". Она должна была понимать, что один из задержанных мог находиться так-то рядом с хижиной Йозефсена или видел её у трапа Ocean Gale, когда она разговаривала с Хэмпусом. Но ни Йохан, ни Босс не подходили под устрашающий профиль психопата, который они составили сегодня утром. Стефан, прищурившись, взглянул на неё. Потом улыбнулся и сказал: "Хороший удар, кстати. Где ты этому научилась?" "У меня трое старших братьев", ответила Надя. Она вдруг подумала о Бьорне, о том, как его спокойный голос удерживал её от паники, когда она готова была умереть от страха, и когда среди деревьев замелькали лучи фонариков спасательной группы, достала телефон и произнесла: "Надо позвонить Бьорну и узнать, как у него дела". Бьорн попытался пошевелить онемевшими ногами, но те крепко застряли в мештолстых замёрзших канатах. Долго ещё ему сидеть здесь и ждать. И почему Лёве ничего не пишет? Он разве не обещал прислать, когда будут новости от Нади, Хампуса и Стефана? Он растёр ладони, чтобы согреть их. Достал телефон, зажал ладонью экран, чтобы тот не светился, и хотел было проверить сайт Экспресса и почитать новости о захвате корабля. Как вдруг на экране высветилось имя Нади. Надя, как вы там? Всё в порядке? Стефан и Сапранины, кампус тоже выглядит не очень, но мы нейтрализовали двух преступников и только что прибыло подкрепление. Её голос звучал бодро, но Бьорн чувствовал, что она пережила сильный шок. Когда она начала рассказывать, что ей помогли следы на снегу, он понял по голосу, что она улыбалась, и это его обрадовало. Так значит, Ускаринов орудовал не Йохан Бенкценсом? спросил он. Нет. Енифер сказала, что к югу от дома они поймали ещё двоих, и я очень надеюсь, что один из них толще Хампуса и ноги у него длиннее. Они рассмеялись. А ты как? спросила Надя. Ушёл в круиз, и на палубе сегодня довольно прохладно, если тебе интересно. Он рассказал, что Мартин Грам с сообщниками захватили Ocean Gala. А он не успел сойти на берег до отплытия. Надя ахнула, и Бьорн представил, как у неё между бровей появляется новая морщинка. "Не волнуйся", сказал он. "Когда я буду рассказывать внукам, как сидел на палубе захваченного преступниками корабля, я придумаю что-нибудь интересное. А пока могу лишь сказать, что мне холодно и очень скучно". Они снова рассмеялись и договорились стащить из холодильника Сары Олин по пиву. когда наконец встретятся и как следует отогреются. Бьёрн повесил трубку, высвободил такие ноги, приподнялся и выглянул из канатной бухты. То, что он увидел, заставило его встать во весь рост. Цвет. Прямо по курсу из моря вырастала гора, усеянная тысячами белых и жёлтых огней. Он залез обратно в бухту и написал Лёве: "Вы уверены, что кораблём кто-то управляет?" Позвоните. Бьёрн открыл Google Карты и нажал на компас, чтобы определить своё местоположение. Корабль отошёл от берега дальше, чем он думал, но не так далеко, как он надеялся. Наконец позвонил Лёве. Лёва, что происходит? Боюсь, ты прав. Только что поступил звонок от местного жителя, сообщившего, что к берегу направляется большой корабль. Капитаны-захватчики не отвечают на звонки. Худшие опасения Бьорна подтвердились. Он вылез из канатной бухты и стал ходить взад-вперёд по палубе, а львитем временем продолжал. Мы поговорили с офицером, который сегодня дежурил на трапе, и тот сказал, что вечером на Ocean Gala сменилась охрана. То есть он думал, что это охрана. У новых охранников не было багажа и оружия, и у офицера Воздалось впечатление, что предыдущие охранники их знали, но теперь он вспомнил, что охранников было пятеро, а не четверо. И смена, которая освободилась из дежурства, вроде бы так и не сошла на берег. Значит, у захватчиков среди охраны был сообщник. Видимо, да. Наши данные указывают на то, что граммы его люди сами не проносили на борт оружия. А в отделе по борьбе с терроризмом считают, что охрана на трапе помогла преступникам схватить двух охранников, ушедших на перерыв, и обезоружить их, после чего они поднялись на капитанский мостик и обезоружили оставшегося охранника. Что было дальше, никто не знает. И что мне теперь делать? Ничего ответил Лёви. Вертолёты уже пролетели Сунсвал и прибудут с минуты на минуту. Ничего? Бьёрн повесил трубку, не произнеся больше ни слова. А когда Лёви ему перезвонил, сбросил звонок. Нет. Он не может ничего не делать. Какая польза от этих вертолётов? Людям с вертолётов придётся высаживаться на корабль и затем пытаться нейтрализовать группу вооружённых захватчиков. Только тогда капитан сможет снова взять на себя управление кораблём, а берег-то уже близко. Бьёрн ещё раз прошёлся туда-сюда по палубе. Но с каждым шагом всё яснее понимал, что у него нет ничего общего с героем Брюса Уиллиса из Крепкого орешка. Может, если бы в детстве он был ребёнком-солдатом в Сомали, то смог бы смекнуть, как поступить. Но по воле судьбы он Бьёрн провёл детство в уютном маленьком Тронтхейме, где самой большой опасностью представляли ботаны из местного университета. Их головы были так забиты уравнениями, что выходя на проезжую часть, они забывали посмотреть сначала направо, потом налево и могли стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Увы, такое детство не снабдило его навыками, необходимыми для противостояния группе вооружённых захватчиков. Думай, пентюх, что делать? Куда сейчас идти? Вспомни профиль Мартина Грама. Ничто не указывало на то, что такой человек, как Мартин Грам, способен направить круизный лайнер с беженцами на борту прямиком в провинциальный городок средних размеров. Что же случилось? Бьёрн спустился по лестнице, свернул налево и направо. Он видел некую иронию в том, что единственный план, который пришёл ему в голову, основывался на представлениях, которые он, собственно, и считал главной угрозой миру во всём мире привычки судить о людях по внешности. Точнее, по причёске. В ходе допросов Баркмана и Берглунда вырисовывался портрет группы людей, которых объединяли общие политические цели. Однако эти люди расходились во мнениях по поводу того, оправдана ли жестокость в достижении этих целей. Если бы ему пришлось выбирать между светловолосым охранником с прилизанными волосами или длинноволосым хиппи, дежурившим у двери без таблички, Он безусловно выбрал бы второго, чтобы привлечь его на свою сторону. Бьорн глубоко вздохнул, несколько раз взмахнул руками, расслабляя плечи, и, проявив удивительное легкомыслие, не заглянул за угол и не оценил обстановку, чтобы не попасться на глаза охраннику. Опять ты. Раздражённый взгляд сменился подозрительным, и Бьорн засомневался, но поворачивать назад было уже поздно. Он вытянул ладони перед собой в успокаивающем жесте и лишь когда приблизился, сказал: "Да, это я". Услышав три слова, произнесённых по-норвежски, охранник растерянно заморгал и не успел раскрыть рот, как Бьёрн схватился за автомат и прижал его к двери. Охранник прищурился одним глазом, и Бьёрн увидел, как крутятся колёсики у него в голове. Он выдохнул и произнёс: "Они тебя ищут. Ещё бы не искали". Ты знаешь, куда мы плывём? К финской границе. Бьёрн покачал головой. Мы плывём к Хернюсенду, и по моим предположениям, минут через 10 врежемся в берег. Охранник затряс головой. Мартин никогда на это не пойдёт. Да, но похоже, Мартин больше не руководит операцией. Страх и гнев отразились на узком лице охранника, но Бьёрну было всё равно, какая из этих двух эмоций победит. Есть два варианта. Или ты поможешь мне остановить корабль, или я побью тебя и запоро в этой каюте. Значит, есть в нём всё-таки что-то от Брюса Уиллиса, подумал Бьорн. А охранник тем временем отпустил автомат и сказал: "Ключ у меня в кармане". Двое из трёх настоящих охранников Sooshin Gala отдыхали в момент угона корабля. И сейчас один натягивал поверх тёмно-синей пижамы бронежилет. Выглядело это очень забавно. Войдя, Бьорн на миг испугался, что его примут за одного из преступников. Но охранники слышали, что происходило за дверью, и когда та открылась, не стали терять ни секунды. Они забрали автомат, конфискованный у Длинаволосова, после чего один из них, мужчина с восточноевропейской внешностью, выбил дверь соседней каюты, и они принялись набивать карманы перечным спреем и электрошокерами из шкафа, который Бьорн в этом не сомневался, не удовлетворял требованиям правильного хранения оружия на кораблях. Сколько вас всего? спросил Длинаволосово охранник в пижаме. Кроме меня ещё четверо. И тот, кто помогал вам на борту, напомнил Бьорн. Длинаволосы покачал головой. Мы не знали, можно ли ему доверять. Он заперт в каюте где-то возле трапа. Айвар оружие в подсобке. Мартин в принципе против оружия, и нам оно было не нужно. Бьёрн увидел, что трое охранников явно не понимали логики Мартина. Надо понять, где они, сказал охранник с восточноевропейской внешностью. Насколько я знаю, двое пошли обыскивать корабли и искать его. Для Новолоса указал на Бьёрна: "Могу связаться с ними и спросить, далеко ли они?" "Давай, но только без фокусов, а то ты труп". Для Новолоса повазился с рацией и произнёс: Это Пиле. Нашли его? Никто не ответил. Пиле попробовал ещё раз, с тем же результатом. Так, сказал тип в пижаме, когда Пиле выключил рацию. Надо держаться вместе и прикрывать друг друга. Первым пойду я. Бэнд, ты за мной, а Сергей пусть замыкает. А мне что делать? спросил Бьорн. Охранник в пижаме удивлённо посмотрел на него, и Бьорн подумал: только попробуй сказать ничего. Но охранник так не сказал. Он подтолкнул к Бьорну длинноволосого пилле и произнёс: "Следи, чтобы этот ничего не выкинул. Он нам ещё пригодится для переговоров". Сергей нашёл Бьорну бронежилет, тот оказался тяжелее, чем Бьорн рассчитывал. И сунув перцовый баллончик в один карман и электрошокер в другой, Бьорн почувствовал себя почти Брюсом Уиллисом. Впрочем, вскоре это чувство испарилось. Они впятером остановились на верху лестницы, которую Бьорн так долго искал, и Сергей, охранник со славянской внешностью, указал на звонок на двери и спросил: "Окажешь нам честь?" Бьорн попытался представить, что ждёт их по ту сторону тяжёлой металлической двери. Что если захватчики стоят там с автоматами наготове, готовые выстрелить, как только Сергей войдёт. Он поднял руку. Та дрожала, что неудивительно, но только чуть-чуть. И почти расстроился, когда Сергей перехватил её за секунду до того, как его указательный палец коснулся белой кнопки. Погоди. Пеле, передай парации, что стоишь за дверью и хочешь войти. Пеле сделал, как ему сказали, но парации никто не ответил. Сергей кивнул Бьорну. Тот нажал кнопку звонка. Тишина. Нильс, набери свой код, а я свой, сказал Сергей парню в пижаме. Нилс открыл панель сбоку от двери, набрал четыре цифры и нажал на кнопку. Когда Сергей сделал то же самое, щёлкнул замок. Сергей потянул ручку. Бьёрнс слышал его тяжёлое спокойное дыхание, видел, как напряглись мышцы его руки. Он потянул дверь, и та открылась. Вдоль полукруглой стены тянулся ряд иллюминаторов, из которых открывался вид на Хернюсенд и окружающий архипелаг. Вид был настолько потрясающий, что Убьорна на миг перехватила дыхание. На пульте управления, перед которым стояли два голубых кожаных кресла с высокими спинками, светилось множество приборов и кнопок. Но людей на капитанском мостике Ocean Gala не оказалось. Или? Подожди. Надо убедиться, что здесь никого нет, прошептал Сергей, но Бьорн не обратил на него внимания и бросился к креслу. из-за которого на секунду высунулось что-то серое. Он боялся, что развернув кресло, увидит капитана связанным и с перерезанным горлом, но на белой форме не было пятен крови, а вместо мёртвых глаз на него смотрели глаза, потемневшие от ярости. Рот капитана залепили скотчем, а посмотрев вниз, Бёрн увидел, что его руки и ноги привязаны к креслу тонкой верёвкой и дополнительно белыми кабельными стяжками. врезавшимися в верёвку и в кожу. Он оказался прав. Фрэнк Огран провернул ограбление Ускаринов, и он же расписался в захвате Оушен Гала, оставив после себя свои фирменные кабельные стяжки. Бьёрн вдруг увидел, что к соседнему креслу тоже привязан человек. Невысокий, пухлый, в квадратных очках в чёрной оправе, на бледном, оплывшем лице. Это был тот самый человек, которого он видел на аватарке в посте про Нишшерасы. Только с тех пор он заметно постарел. Вы Мартинграмм? спросил Бьорн. Очки запрыгали вверх-вниз. Бьорн повернулся к капитану, оторвал скотч и воскликнул: "Нож у кого-нибудь есть?" Но его крик заглушил вопль капитана. "Опусти серый рычаг и выверни руль влево сейчас же!" Бьорн опустил серый рычаг, но руль вывернуть не успел. Корабль так сильно затрясло, что они с Сергеем, который разрезал верёвки и стяжки, чтобы освободить капитана, потеряли равновесие. Капитан закричал, и Бьорн увидел кровь, брызнувшую на белоснежную форму. "Хватай чёртов руль и крути влево", выдохнул он, перестав кричать от боли. Бьорн сделал, как ему велели, и высокие скалы, к которым устремлялся нос корабля, постепенно скрылись из виду. Бьорн решил, что быть Брюсом О'Мэллисом вовсе не обязательно. Его удовлетворит и более скромная роль, например, как у Джейсона Патрика в Скорости 2. Он потянулся к соседнему креслу и сорвал скотч с со арта Мартина Грама. Где Франк Огром и ещё двое. Грам растерянно покачал головой. Ничего не понимаю. Он вдруг выкрутил мне руку и сказал: "План изменился". Потом меня связали и развернули корабль. А где они сейчас? Сбежали на моторной лодке. Когда? Не знаю, недавно. Попробуем их задержать, сказал Сергей. Я помогу, бросил Длинаволосый Пеле и, смерив его взглядом, Сергей кивнул. Потом повернулся к Бьорну и проговорил: Дверь закрывается автоматически. Никому не открывай. Ясно? Дверь за ними закрылась, и Бьорн посмотрел в иллюминаторы. Сколько весит корабль? спросил он. примерно 3000 тонн. Сколько времени нужно, чтобы его остановить? Мы не успеем, пробормотал капитан, и они посмотрели в иллюминатор на светившуюся впереди полосу. Мост, соединявший остров Хернюн с материковым Хернюсендом. Не может быть. Не может быть. Не может быть. Надя наклонилась вперёд между двух передних сидений. Даже через куртку она чувствовала запах своего пота. К нему примешивался запах пота Енифер. А быстрее нельзя? Мики нажал на газ, но через минуту две снова притормозил перед съездом к центру Хернюсенде. Видели? спросила Енифер перед въездом в тоннель. Звук холодных шин по асфальту зазвенел в наденых ушах. Она не видела ничего, только край дороги, исчезнувший за разбитым бампером полицейской машины, когда они подошли слишком близко к стене тоннеля. Но когда они выехали, она посмотрела в сторону, куда показывала Енифер. Какого ахнул Микки. Он нажал на тормоз и еле успел съехать вправо на круг. Надя повернулась и тоже увидела гигантский белый корабль, который был в 3-4 раза выше зданий на набережной. Ocean Gale Значит, это правда. Она вытянула голову и посмотрела на капитанский мостик. Тот, как маяк, светился на самом верху. Она представила, как на мостике стоит капитан с пистолетом, приставленным к виску, а внизу в каютах тысячи людей. И один из них Бьорн. Всем патрулям послышалось из рации между сидений. Всем патрулям к берегу движется моторная лодка с тремя вооружёнными людьми. Они направляются к причалу на Цстернвеген. Енифер схватила рацию и произнесла: "Патруль 4, будем через пару минут". "Спасибо, патруль 4, будьте осторожны. На катере захватчики из Ocean Gale, у них автоматы". Надя вцепилась в сиденье Микки, когда тот развернулся на стройплощадке и вылетел на круг, с которого они только съехали. По обе стороны дороги здания становились всё меньше, и вскоре слева вырос Ocean Gale. Держа руль одной рукой, другой Микки отстегнул ремень, при помощи которого кобура крепилась к поясу. Через Микка науслышала такой же щелчок со стороны Енифер. Не может быть. Дорога раздвоилась, и Микки свернул налево. Узкая дорога, спускавшаяся к набережной, лежала под снегом, и машину занесло. Но Микки удалось выровняться перед следующим раздвоением дороги. Фары высветили узкий заснеженный причал, который, казалось, парил над водой, и Надя увидела сбоку от него лодку. Мики нажал на тормоз. Машину снова занесло, она покатилась по набережной, и Надя взглянула на свои руки, всё ещё красные после нескольких часов, проведённых в холодном лесу. Чёрт. Стало так тихо, что Надя слышала дыхание каждого из них в отдельности, как отдельные аудиодорожки одного трека. Ремень безопасности дёрнулся, когда машина резко остановилась носом к набережной. Причал остался справа. Микки открыл дверь и исчез. Енифер тяжело вздохнула и тоже выскочила из машины. Надя почти пожалела, что ей не велели оставаться в машине, но увидев Микки за багажником с пистолетом в одной руке и зажжённым фонариком в другой, она вышла и последовала за ним. Микки что-то прокричал, но он стоял слишком далеко, и Надя не расслышала слов. Ускорив шаг, она прошла мимо Енифер, та шла короткими осторожными шагами, и, в лучах света фонаря Микки, Надя увидела троих мужчин в лодке, которая покачивалась на волнах примерно в метре от причала. Двое стояли, подняв руки вверх, но третий, высокий, крепко сбитый, в чёрной шапке, надвинутой на глаза, наставил автомат на Микки. "Бросай оружие или буду стрелять", крикнул Микки. "Тихо, тихо", ответил парень с автоматом. Вероятно, это был Франк Огран. Давайте успокоимся и поговорим. Он улыбался. Надя почувствовала, как расслабился Микки, стоявший рядом. Но Огран не расслабился. Он слегка согнул колени и отклонил корпус назад, а автомат вытянул чуть дальше от себя. Надя оттолкнула Микки и крикнула: "Осторожно!" Её ослепила вспышка света. Но услышав впервые отрывистые хлопки со стороны воды, она услышала и другой звук, громкий и полый. Он раздался у неё за спиной. Фрэнк Огрен дёрнулся и повалился назад. Автомат некоторое время ещё выпускал очередь, и Надя слышала, как падают на дно лодки гильзы. Потом всё затихло, но не надолго. Надя повернулась на глухой звук и замерла. Нос Ocean Gala вошёл в гавань. Бьёрну казалось, что законы физики перестали работать. Время остановилось, и весь мир уменьшился. Херньюсенд казался миниатюрной моделью городка с узкими улочками и крошечными двориками, спрятанных между красными крышами многоквартирных домов. Он увидел красивый собор. В один из первых вечеров после приезда в Херньюсенд, когда он шёл в ресторан по улице, идущей под сильным уклоном вверх, он смотрел на него снизу вверх. Сейчас собор был под ним. Крошечная белая шкатулочка с зелёной крышкой. Руки дрожали уже всерьёз. И только со второй попытки он смог вставить в ухо гарнитуру и позвонить Лёве. Если персон сможет отдать приказ развести мост, то вы сможете проплыть, сказал Лёве, когда Бьорн коротко и почти в истерике доложил ему обстановку. Бьорн отпустил штурвал и увеличил Google Карты. Кроме пролива слева, куда Оушен Гала не поместился бы, даже если бы в середине пролива не находился остров, между мостом и сушей находилась лишь маленькая яхтенная гавань. Войдя в неё, они выиграют одну минуту-две, но не больше. Он всерьёз раздумывал не прыгнуть ли в океан. Но стяжки так сильно пережали каравоток в руках капитана, что тот до сих пор не мог ими пошевелить. И в целом он выглядел как вконец отчаявшийся человек, который просто ждал, когда его физическое тело покинет этот мир. Так что Бьорн прыгать не стал, а приготовился стать тем идиотом, который встанет у руля, когда корабль весом 3000 тонн войдёт в гавань, врежется в шоссе Е4 и снесёт дома со всеми жителями. А как же пассажиры? спросил он, закончив говорить с Лёве. Может, предупредить их? Капитан покачал головой. Миграционное управление предоставило перевод лишь нескольких стандартных сообщений, а поскольку мы даже не планировали сниматься с якоря, у меня есть всего два сообщения для экстренных случаев: на случай пожара и потопления. Боюсь, мы их не успокоим, а лишь поднимем панику. Я говорю по-арабски. Бьорн уставился на Мартина Грама, и тот добавил: "Если хочешь поспорить с кем-то, сперва выучи его язык". Повторите в точности, что говорит капитан. Никакой отсиатины. Ясно? Да, но вы меня сперва не развяжете? Бьёрну взглянул на стяжки, так сильно впившиеся в толстые запястья Грама, что их было почти не видно, и покачал головой. Но отказался он не из соображений безопасности. Хотя Грам планировал совсем другое, всё же по его вине корабль с тысячами беженцев оказался захвачен. И если недолгий оставшийся до ареста время ему суждено помучиться, он это заслужил. Бьёрн выполнил указание капитана и включил громкую связь. Всё это время он поглядывал на неумолимо приближавшийся мост, и когда в середине внезапно появился просвет, понял, что даже минута или две могут показаться вечностью. Потом увидел, что поднялась лишь средняя часть, и открывшийся просвет был маленьким, как мышиная норка. Так как две боковые части моста оставались в горизонтальном положении. Он поднёс микрофон капитану, и тот произнёс. Говорит капитан судна. Примерно через минуту вы почувствуете небольшой толчок. Это часть учений. Прошу всех сесть, а детей взять на руки. Бьорн подождал, пока Мартин Грам переведёт сообщение. Тот зашевелил толстыми губами, лишь убедившись, что микрофон выключен. Бьорн воскликнул: "Небольшой толчок?" Капитан, кажется, его не слышал. "В круизной компании с ума сойдут", пробормотал он. "В круизной компании?" В голосе Бьорна появились истеричные нотки. "Да плевать мне на вашу круизную компанию, на кону человеческие жизни". Услышав скрежет металла, он схватил штурвал обеими руками, и в этот момент корабль дёрнулся, и Бьорн завалился вперёд. ударившись боком о монитор, он упал на руль. Всё затряслось, а скрежет усилился. К нему добавился низкий гул, и Бьорн представил, как корабль обрушивает мост и тащит его обломки за собой к суше, а там давит всё на своём пути. Потом что-то словно сломалось. С новым толчком Бьорн улетел в иллюминатор. Раздался страшный треск. Корабль качнулся в противоположную сторону, Обьёрн свалился с пульта управления на пол. Прежде чем остановиться, они должно быть полностью разрушили яхтенную пристань и даже снесли часть шоссе. Бьёрн аккуратно встал и ощупал себя. Кажется, все кости были целы. Капитан тоже вроде не пострадал, по крайней мере, физически. Но судя по широкой улыбке, лишился остатков рассудка. "Человеческие жизни", воскликнул он. Словно с прошлой реплики Бьорна ничего не произошло. Если бы мы врезались в скалу на скорости 15 узлов, это кончилось бы очень плохо, но я слышал, что врезаться в берег на скорости 5 узлов всё равно, что врезаться в фонарь. Собственно, так и оказалось. Значит, не вся вселенная замедлилась, как думал Бьорн, а только Оушен Гала. А раньше не могли сказать, сердито выпалил Бьорн, но через миг улыбнулся капитану. пять узлов. Похоже, не стать ему даже героем фильма Скорость. На причале у Цстернвеген оглушительный грохот из гавани заставил всех остановиться. Надя подмечала всё. Она заметила, как замер один из офицеров патруля, прибывшего сразу после выстрела Енифер. Он словно танцевал и вдруг остановился. Одна рука его застыла в воздухе, а другая вцепилась в запястье одного из преступников. Другой офицер, оказывавший первую помощь Франку Огрону в моторной лодке, заглянул за край причала, точь-в-точь точь, как несколько минут назад захватчики, и увидел Микки. Тот отпустил третьего из захватчиков и крепко обнял Енифер, чтобы та прекратила истерично рыдать. Потом все разом задвигались. Надя побежала. Она бежала, пока вместо пустых улиц вокруг не появились дома и улицы, заполненные людьми. Люди были везде. Они стояли или шли вперёд, и все смотрели на прекрасное и ужасное зрелище, открывшееся их взгляду. Чем ближе она подходила, тем сильнее приходилось сталкиваться. Но наконец, она очутилась там, где прежде был мост, и протиснулась между двух мужчин, которые стояли, сунув руки в карманы. "Эй, осторожно", доиди да ты, бросила Надя. Сквозь слёзы она увидела обломки металла. торчавший из глубокой пробоины в корпусе корабля. Пробежалась глазами по белой стене, уходившей в высь, и поняла, что корабль, похоже, не сильно пострадал. Впереди послышались крики. Толпа отхлынула назад, и Надя увидела, как открылся один из маленьких квадратиков на боку корабля, и длинный тонкий трап медленно выплыл наружу. Он опускался, пока его конец не коснулся асфальта на шоссе. Через миг Наружу хлынул людской поток. Широко раскрытые глаза испуганно блестели на темнокожих лицах, но люди на набережной принялись хлопать в ладоши, и на некоторых лицах засверкали белозубые улыбки. И наконец, когда от улыбки у Нади заболели щеки, она увидела в толпе лицо с ярко-белой шиной на носу. Следующим вечером Конрад стоял в зале вылета аэропорта Сонс-Вальтемор. прислонившись к стойке авиакомпании SAS, где организовалась импровизированная пресс-конференция. Он не спал 36 часов. И за последние сутки ответил на столько вопросов, что у него заболело горло. Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом, прокурор Хёрниссонда и следователь из участка Аники, которые сделали и всё возможное, чтобы раскрыть дело, отвечали на вопросы журналистов, собравшихся со всего света. Сейчас Конрад держался на ногах лишь благодаря уверенности, что скоро всё закончится. Вернётся ли Оушен Гала в Утанхё, спросила рыжеволосая девушка. Об этом вам скажут в миграционном управлении, слукавил Конрад, хотя знал правильный ответ. Корабль длиной почти 200 м до сих пор стоял на том месте, где когда-то был мост, застряв между его останками. Теперь его предстояло отбуксировать в доки и отремонтировать. К тому времени зима вступит в свои права и фьорд заледенеет. Тогда 1800 беженцев, которых временно разместили в центрах приёма беженцев по всей стране, наконец смогут вернуться на корабль, и он встанет на якорь чуть южнее. Хотя Конраду казалось несправедливым, что неприветливый северный климат в итоге сделал то, что не удалось Берглунду и его единомышленникам, то есть выгнал беженцев из маленького благополучного шведского городка Но такова была реальность. Он указал на поднятую руку, и мужчина в расстёгнутой рубашке вытянул микрофон на длинной подставке и спросил: "А какие эмоции у вас вызывает всё случившееся?" Конрад хотел спросить, как этому идиоту пришло в голову задать не только совершенно неуместный, но и явно взятый с потолка и банальный вопрос. Но он сдержался и ответил вопросом на вопрос: "А сами как думаете?" Журналист глуповато улыбнулся. Вы, наверное, очень рады. Рад? На моих глазах группа экстремистов захватила тысячи невинных людей в заложники, а член моей команды чуть не погиб. С чего мне радоваться? Час назад из Королинского института в Стокгольме пришло первое довольно оптимистичное заключение. Мы ввели ударную дозу антибиотиков и смогли остановить сепсис, вызванный повреждениями кишечника. Но что касается возможного поражения нервов, это будет ясно лишь после того, как Стефан придёт в сознание. Конрад долго обсуждал это с Аникой, но что бы кто ни говорил, гордость за своих рекрутов, благодаря которым поймали не только молчаливого грабителя, но и Мартина Грама, Франка Ограна и всю их группировку, не могла пересилить ощущение, что лично он их подвёл. За спиной журналистов к выходу из терминала двинулся поток людей. должно быть, что были пассажиры самолёта, который отвезёт их в Стокгольм. Там Бьёрну предстояло пересесть на ночной рейс в Осло, а не с Нади полетят в Копенгаген. Конрад поднял руки, показывая, что пора заканчивать, и вдруг заметил среди пассажиров знакомое лицо. Ульф Эрикссон. Может, всё-таки стоило ответить на его звонки? С одной стороны, Конрад даже хотел предстать перед управляющим комитетом академии и получить заслуженный нагоняй, но не обязательно же делать это здесь, перед журналистами со всего света. Конрад окликнул его Эриксон и двинулся к нему, широко разведя руками. Я так рад, что нашёл время лично тебя поздравить. Эриксон обнял его. И Конрад даже бы поверил, что швед действительно рад его видеть, если бы тот не прошептал ему на ухо: "Поговорим позже с глазу на глаз". Хлопнув Конрада по плечу, Эриксон повернулся к журналистам и произнёс: "Как представитель новой Объединённой скандинавской академии профилинга преступников, созданной совместно с полицией Швеции, Дании и Норвегии, хочу воспользоваться этим случаем и сказать: То чего добился наш инструктор и трое рекрутов здесь, в Онгермланде. Прекрасный пример того, к чему должны быть готовы все преступники в Скандинавии. Теперь против них выступают объединённые силы полиции, превосходящие их не только тактическими навыками, но и стратегией. Отныне мы всегда будем на три шага впереди. Конрад не сомневался, что Эриксон всю дорогу из Стокгольма придумывал эту речь, и с удовольствием отметил, что она не произвела большого впечатления на журналистов. Вероятно, именно тогда он решил не сдаваться без боя. Он почти смирился со своей судьбой, но если Аника всё-таки убедит Хампуса подать заявку в академию и присоединиться к его следующей команде, парень должен будет доказать свою пригодность на вступительных экзаменах. А вот что касается Нади Бьорн и Стефана, то Конрад не допустит их исключения из академии после того, что они сделали здесь, в Хернсюнде. Конрад Лёви, сказал один из фотографов, парень в больших очках с широким лицом. Можно последний снимок. Конрада уже фотографировали на фоне полицейского участка, озёрной фермы, и, разумеется, Ocean Gala. А в ходе эвакуации фотограф даже заснял его так, будто корабельный висел над ним сверху. Когда он увидел этот снимок на сайте Экспресса, тот напомнил ему традиционный рождественский календарь. За каждым иллюминатором скрывалась история горя, бегства, преследования и надежды. Бьёрн и Надя смотрели пресс-конференцию в баре, отделённом от терминала рядом латунных столбиков, между которыми свисал толстый красный канат. Бьёрн допил пиво и слез с барного стула. Пойдём? Мне надо купить подарки к Рождеству. К Рождеству? Хотя огромное количество сверкающих украшений вокруг напоминало, что до Рождества осталось меньше недели, Нади смотрела на него так, будто он признался, что видел НЛО. Мы разве его не подождём? Она кивнула в сторону вспышек фотоаппаратов, но Бьорн, естественно, понял, что она имела в виду Лёве. Для эксперта в чтении человеческих эмоций Надя очень плохо умела скрывать свои, но даже сейчас, когда Бьёрну не понравилось то, что он увидел, заставило его полюбить её ещё сильнее. 24 часа назад он, не сомневаясь, разрушил бы её хрупкие надежды словами: он не придёт. Однако сейчас лишь внул и пошёл за новой порцией пива. Вчера поздно вечером они стояли на террасе озёрной фермы. Надя курила одну за другой. Алёви каждые 5 минут звонил в Королинский институт и наконец понял, что всё-таки надо набраться терпения. Со временем, когда Хампус окажется за 1000 километров, она посмотрит на Бьорна другими глазами. А пока ему придётся смириться с ролью человека, готового сочувственно выслушать рассказ о её невысказанных и, видимо, безответных чувствах к отшельнику из Северной Швеции. И если подумать, кто лучше него годится на эту роль? Кроме того, у него было слишком хорошее настроение. Рушить чужие надежды попросту не хотелось. Вышестоящее руководство из Осло обрушило на него шквал звонков с поздравлениями и предложениями повышения. Кроме того, несколько старых подруг добавили его в друзья на Фейсбуке, и он был не против пообщаться с ними, пока Надя не придёт в себя. Надя взглянула на Бьорна. Интроверт с которым она познакомилась менее полугода назад и считала близким другом, теперь стал мужчиной. Но главное, его новообретённая уверенность в себе, кажется, излечила его от влюблённости в неё. Поняв это, она улыбнулась, глядя на его высокий лоб и нос, освобождённый от сыни и такой же прямой, как прежде, до столкновения с кулаком хулигана у трапа Ocean Gale. Раздался сигнал мессенджера, и Надя прочла сообщение. тебя показывают по Сибирти. Выглядишь хорошо. Макс. Она подняла голову и незаметно помахала камерам, нацеленным на льве, и видимо, снимающим её на заднем плане. Ха-ха. Не каждый день тебя лично приветствуют по национальному ТВ. Затем он прислал красное сердечко. Надя отложила телефон и взглянула на Бьорна, но вдруг почувствовала, как её ладонь коснулась чего-то мокрого. проклятье. Она опустила голову посмотреть, куда пролила пиво, и увидела перед собой янтарные глаза. Сеп. Так он всё-таки пришёл. Она слезла с табурета, и Сеп, который поразительно быстро оправился от ранения в заднюю ногу и, видимо, посчитал её приветствие недостаточно радушным, и напрыгнул на неё. Надя завалилась назад и врезалась в Бьорна, державшего в каждой руке по кружке с пивом. Пиво расплескалось ей на руку и плечо, она поморщилась и увидела перед собой серо-карие глаза Хэмпуса. "Привет", сказал он. "Привет". И это всё, на что он способен после того, как она спасла ему жизнь? И не смеётся ли он над инцидентом с пролитым пивом? Конечно, не ему же лететь несколько часов и пахнуть пивом на весь салон самолёта. Бьёрн, который умудрился не пролить на себя пиво, вытряхнул на стол содержимое пластиковой коробки и протянул ей несколько тонких жёстких салфеток. Надя промокнула рукав, и тут подошёл Лёве, а за ним Аника Персон, Микки и Енифер. "Готово?" спросил Лёве и принюхавшись добавил: "Господи, пахнет как в пивнухе". Аника обняла Лёве и Бьорна, но Надя лишь пожала руку, и Микки последовал её примеру, а вот Енифер запах пива явно не отпугнул. "Береги себя". сказала она, наконец отпустив Надю. Они обменялись долгими взглядами, и когда прозвучало последнее приглашение на посадку на самолёт до Стокгольма, Надя повернулась к Хампусу. Увидев, как он колеблется, Надя подумала: "Если он действительно такой слабак, больше ему жизнь спасать не буду". Но оказалось, он был не совсем безнадёжен в чтении языка тела, потому что наконец раскинул руки. Инадя кинулась в его крепкие объятия и прижалась к мягкой клетчатой рубашке, которая пахла костром, собакой и чем-то ещё, что она сразу не смогла определить. Это был запах Хампуса. Кампус почувствовал надины руки на спине и поспешно отпрянул, всё ещё не дыша, чтобы запах пива не спровоцировал очередной приступ тошноты. Себ заскулил, и Хампус на него шикнул. Он хотел сказать что-нибудь Наде, но та смотрела на него прищурив глаза, и не успел он найти нужные слова, как Бьорн проговорил: "Нам надо к гейту". "Да, пойти". Надя пристально посмотрела на него, затем отвела глаза, взяла стоявшую на полу сумку и направилась прочь. Каблуки её остроносых сапог громко цокали по полу с каждым шагом. Она не оглянулась. Она словно злилась на него, а на самом деле должна была благодарить его за то, что спас ей жизнь. Когда троих пассажиров проглотила очередь на предполётный досмотр, Хампус проследовал за коллегами к узким автоматическим дверям аэропорта, где всё ещё толпились журналисты. Он натянул поводок, чтобы Себа не затоптали, и когда отошёл в сторону, пропуская женщину с большим фиолетовым чемоданом, Дженифер наклонилась к нему и прошептала: "А ты не мог бы поехать обратно в одной машине с Персом?" Хэмпус заметил, что во время неловкого прощания она старалась держаться поближе к Микки, и хотя он знал, что Микки станет совершенно невыносим, если они с Дженифер начнут встречаться, сказал: "Разумеется". "Кстати", сказала она. "Мы тут собирались выпить по бокальчику в пятницу, и если тебе уже лучше, Она остановилась. Хампус уже начал качать головой, но наконец, когда Себа оперировал ветеринар, он решил переехать в квартиру, пока зрение не восстановится и не починит машину. Ему казалось, что он сойдёт с ума, если не найдёт на что отвлечься, так что почему бы и нет? Поживём увидим, сказал он и отвёл взгляд, увидев, как обрадовалась Енифер его ответу. Они расстались на парковке. Гампус усадил Себа на заднее сиденье фургончика Аники, а сам сел на переднее. Она завела машину, но потом убрала ногу со сцепления и положила правую руку на бедро, словно хотела сама себя успокоить. Этот краткий жест, жест, который неделю назад он бы и не заметил, предупредил его о том, что она хочет сказать ему что-то важное. Если снова начнёт извиняться, попрошу её меня высадить, подумал он. Но Аника извиняться не стала. Она медленно тронулась, глядя на дорогу, и лишь когда они выехали на автомагистраль, произнесла: Мы с Конрадом Лёве хотим убедить тебя подать заявку в Академию профилинга. Хампус снова начал качать головой, но потом спросил: А что меня ждёт, если я подам заявку? Во-первых, никто не гарантирует, что тебя возьмут. Желающих очень много, и все проходят несколько вступительных экзаменов. Но если ты пройдёшь, то тебя ждёт основной курс, который длится 6 недель и проходит в Копенгагене. Это курс с проживанием, и эти 6 недель растянуты на полгода. А потом? Что потом? После окончания курса смогу ли я работать обычным патрульным? Нет, ответила Аника. Это посчитают напрасной тратой ресурсов. Но смогу ли я остаться в Хёрнинсенде? Аника так долго не отвечала, что Хампус решил, будто она не расслышала его вопрос. А потом снова провёл рукой по бедру и тихо произнесла: Я вспоминаю её каждый день. Спасибо, пробормотал Хампус, боясь, как бы его голос не сорвался. Он не знал, за что её благодарит, но после, когда дома деревья и заснеженные поля снова поплыли перед глазами, подумал: Я тоже её вспоминаю. Каждый божий день. Но может быть, пора перестать? Или хотя бы попробовать перестать?